У Рюнасуке Акутагавы есть короткий рассказ «Носовой платок». Суть его сводится к следующему. К профессору, читавшему лекции в Токийском университете, пришла мать одного из учеников. Из ее рассказа профессор узнал, что его любимый ученик умер. Профессор был поражен не столько новостью, сколько поведением рассказчицы. На лице матери была улыбка. Профессор случайно уронил на пол веер. Когда он нагнулся за ним, то увидел, как руки матери нервно теребили на коленях носовой платок. Профессор понял все. Бедная женщина улыбалась, но сердце ее сжимало неутешное горе. Мать смеялась лицом, но плакала сердцем. В этом вся Япония. Японцы любят радоваться, смеяться, улыбаться. Они считают, что боги, которым поклоняются люди, тоже улыбаются и даже смеются. Легенды говорят, что именно на эти звуки смеха богиня солнца ама вышла из своей пещеры, где она пребывала в дурном настроении. Если бы богиня не услышала смеха, она осталась бы в пещере, и тогда не было бы ни солнца, ни Японии. Для японца существует не только радостный, счастливый смех, который всегда обладал силой убеждения. Благодаря развитому чувству собственного достоинства японцы особенно остерегаются стать посмешищем. Об этом знает каждый японский ребенок. «Если ты поступишь дурно, люди осмеют тебя». Улыбка или смех в Японии могут означать разное. Это и признак дружеского расположения, и выражение сдержанности, скрытности, и открытое выражение эмоций, и признак неловкости, вызванной затруднительным положением. Улыбка японца может означать «я понимаю» или «я не понимаю». Неудивительно поэтому, что одной из самых обычных улыбок японцев является загадочной улыбкой. Такие улыбки запечатлены и на лицах буд покоящихся в храмах, и на лицах каменных фигур дзидзо, служащих украшением на больших дорогах. У японцев можно различить несколько типов улыбок. Улыбка, за которой скрывается печаль, женщина встречает мужа, который вернулся с похорон. Надменная, неопределенная улыбка, усвоенная даже шестилетней девочкой. Социальная улыбка, которая служит подобно кимоно, надеваемому для подходящего момента, и которая изображается с целью соблюдения благопристойности. Профессиональная улыбка. Например, доктор улыбается пациенту. Довольная улыбка человека в возрасте. Улыбка бизнесмена на банкете. Конечно, за каждой улыбкой или смехом что-то кроется. Есть просто улыбка. Эгао, буквально улыбающееся лицо, лицо озаренное улыбкой, счастливая улыбка. Есть также шумный, буйный смех, аварае, покатываться со смеху, хохотать. И так аварае, буквально высокий смех, громкий смех, взрыв смеха, возбужденный смех, смех в приподнятом настроении японцы различают виды смеха по звукам соответствующим пятигласным японской слоговой азбуке а ва ха ха аварай только для мужчин и и хихи хихиханья или смешок злобного ликования у ухуху синоби вараи Подавленный смех — смех из подтяжка, скрытый смех как мужчин, так и женщин. Э-э-хэ-хэ — тереварае или оседзеварае — деланный, искусственный смех, вызванный замешательством или льстивый смех. О-о-хо-хо — таковарае — смех женщины, который может быть искренним или просто благопристойным. Бывают моменты, когда японцы не прочь забыть о правилах, моменты, когда они находятся в состоянии бурейко, непринужденно, без формальностей. Тогда они снимают маски и бурно радуются. Со своими друзьями японцы дают волю чувствам.